Глава 7 Цирк приехал Такие люди, как мы с тобой, могут делать с Луной что хотят. Карл Сендберг Лунная Рондо. Перевод Сергеева. В 30-е годы прошлого века кино было одним из немногих культурных развлечений в советской стране, да еще долго таковым оставалось. Шуточная триада пожирателей свободного времени «Кино, вино и домино» была недалека от истины. В кино ходили семьями, наряжались не менее старательно, чем в театр. Влюбленные юноши приглашали туда девушек, почти не рискуя нарваться на отказ. Если даже парень не нравится, все равно картину посмотреть хочется». Зрительские сборы были такими, что перед началом сеансов возле кинотеатров нередко можно было услышать вопрос, нет ли лишнего билетика. Наиболее интересные эпизоды фильмов взахлеб пересказывались дома, в школе, на работе. Имена популярных актеров были у всех на слуху. Выходили новые фильмы, у зрителей появлялись новые кумиры. Игорь Ильинский, Борис Бабочкин, Михаил Жаров. Из женщин первой встала вровень с ними любовь Орлова. Буквально через несколько дней после премьеры «Веселых ребят» торжественно отмечалось 15-летие советского кинематографа. Декрет о национализации кинопромышленности Ленин подписал 27 августа 1919 года. К январю она практически завершилась. Производство и прокат окончательно стали советскими. В честь маленького юбилея 11 января 1935 года было принято постановление ЦИК СССР о награждении работников советской кинематографии. Было отмечено 87 человек и фабрика «Ленфильм». Орловой было присвоено звание «Заслуженной артистки республики». Александров награжден орденом Красной Звезды. Военный орден для режиссера – неожиданная награда. На вручении всесоюзной староста Михаил Иванович Калинин оправдал такое решение, пошутив «За храбрость и смелость в борьбе с трудностями кинокомедий. После того, как Орлова и Александров расписались, Любовь Петровна переехала к мужу на Страстной бульвар, дом 13А, квартира 2. Актриса и режиссер вели светский образ жизни. Блестящую пару часто приглашали на всякого рода торжества, премьера, юбилеи, вернисажи. Приходилось бывать и на правительственных приемах. Вскоре звезда экрана познакомилась со Сталином, который был несказанно удивлен, что она такая маленькая и худенькая. «Это режиссер Александров во всем виноват», пошутила Любовь Петровна, кивнув настоявшего рядом мужа. «Совсем замучил меня». Генсек, сделанном в возмущении, погрозил ему пальцем. «Товарищ Александров, не забывайте, что Орлова у нас одна». — Беречь ее надо. Если с ее головы упадет хоть волосок, мы вас хорошенько накажем. Содержание этой короткой беседы быстро стало известно всей стране. Правда, каждый рассказчик хотел придать своей версии максимум правдоподобности, а для этого требовалось кое-что поправить, сделать вождя более кровожадным. В действие вступил принцип испорченного телефона — В окончательном варианте мифологический Сталин говорил Григорию Васильевичу. «Если будете ее мучить, мы вас повесим». В таком виде рассказ не имел смысловой законченности. Поэтому было придумано продолжение. Якобы Александров делал вид, что не понимает, в чем его обвиняют, и испугно переспрашивал, «За что повесите, Иосиф Фиссарионович?» «За шею» мрачно объяснил кремлевский остроумец. Еще одна из самых популярных легенд про Орлову, кочующая из публикации в публикацию, гласит о том, что будто бы при первом знакомстве Сталин спросил, какие заветные желания имеются у кинозвезды, чем он может помочь. Тогда артистка с замиранием сердца попросила узнать о судьбе своего первого мужа. Вождь якобы был недоволен такой просьбой, буркнул «Вас примут» и отошел. Через несколько дней Любовь Петровну действительно принял какой-то высокопоставленный чин из ОГПУ, сказал, что ее прежний муж находится в ссылке в Казахстане, и если она желает, то может с ним воссоединиться. Мифология роилась и роится вокруг всех известных людей. От голливудской звезды до нападающего заводской футбольной команды. Им приписываются изречения и поступки, которые также похожи на истину, как изнанка ковра на его лицевую сторону. Даже когда картину рисуют очевидцы, получается лишь бледные копии оригинала, сплошь и рядом искаженной до неузнаваемости. Так ведь очевидцев еще нужно иметь». Кто мог правдиво поведать историю о том, как артистка просила вождя узнать о судьбе бывшего мужа? Ну, не Сталин же. И уж тем более не Орлова. Ей подобные откровения нужны меньше всего. Остается еще некий человек из сталинского окружения, получивший от него задание узнать, что к чему. Вот существование такого порученца, в принципе, вызывает самые большие сомнения. Потому что, дай Сталин такое распоряжение, тот постарался бы выполнить его на совесть, а не тяп-ляп. Тогда он без особого труда узнал бы, что с 1934 года Андрей Каспарович Берзин проживает в Москве возле Покровских ворот по адресу Казарменный переулок, дом номер 8А, квартира 22, и работает в Наркомземе СССР. Одиссей его такова. Арестованный в феврале 1930 года ОГПУ, он был привлечен к следствию по процессу Трудовой крестьянской партии. В мае 1931 года Берзин в административном порядке был выслан на три года в Казахстан. Находясь в ссылке, Андрей Каспарович работал экономистом-плановиком в семипалатинской межрай-конторе Союз-Промкорм. При организации восточно-Казахстанской области он был привлечен на работу в облплан в качестве старшего экономиста. Здесь он провел анализ состояния животноводства по переписи 1 июля 1932 года, анализ предварительных итогов развития сельскохозяйственного производства в 1932 году составил эскиз плана развития сельского хозяйства во второй пятилетке. Очутившись на низовой работе, Берзин признал ошибочность своих прежних взглядов, защитником и проводником которых был в последние годы работы в Наркомземе. Пересмотром своих идеологических позиций, отказом от ошибочных взглядов, я обеспечил себе возможность активного участия в социалистическом строительстве писал он в автобиографии, за практическую же свою работу был награжден званием ударника и дважды премирован денежной премией. Эти выводы Берзина могут показаться странными и поспешными, ведь его ссылка пришлась на те годы, когда происходило одно из самых трагических событий прошлого века. В советских деревнях воцарился голод, в результате которого погибли миллионы людей. Причиной голодомора, как его сейчас называют, стали не столько не урожай, сколько хлебозаготовительной кампании властей, раскулачивание, спецпереселение зажиточных крестьян из южных районов страны в Северной и восточный, продоразверстка. Другими словами, это были следствия сплошной коллективизации, против которой раньше возражал Андрей Каспарович за что и пострадал. Так, либо иначе, в июне 1932 года Андрей Каспарович выступил с политической декларацией. Не поверить в искренность организатора первых совкозов в стране было невозможно, и 14 сентября того же года он был досрочно освобожден из ссылки. Однако еще какое-то время Берзин продолжал работать в Семипалатинске, в облплане, только теперь уже пошел на повышение. В феврале 1933 года экономист-плановик стал руководителем сельскохозяйственного сектора, а в апреле был назначен членом президиума облплана. Занимался он и общественной работой, состоял членом Президиума обладдела Союза работников госучреждений и председателем бюро ИТС. В новой должности Андрей Каспарович сделал анализ состояния сельскохозяйственного производства Восточного Казахстана за годы первой пятилетки, разработал план развития животноводства области во второй пятилетке, сделал предложение по реорганизации сельскохозяйственного производства области таким образом, чтобы создать сырьевую базу для оптимальных условий работы Семипалатинского мясокомбината. Лишь завершив эти работы, Берзин вернулся в Москву. В столицу он направился в наркомзем СССР, где его очень ценили, и написал своим каллиграфическим почерком заявление начальнику планового финансового отдела «Прошу предоставить мне соответствующей моей квалификации и практическому стажу работы работу в аппарате планового финансового отдела». 27 сентября написал «На следующий день уже работал». Должности, разумеется, не идут ни в какое сравнение с прежними. Сначала старший консультант сектора финансирования. С 25 мая 1935 года главный консультант при начальнике отдела. Орлова ничего этого не знала. У нее свои заботы. Новый муж постарался найти сценарий, где у нее была бы такая роль, в которой можно продемонстрировать все козыри. Умение танцевать, петь, играть драматические переживания. Александрову приглянулась написанная Ильей Ильфом и Евгением Петровым в соавторстве с Валентином Катаевым пьеса «Под куполом цирка». Поставленное по ней трехактное обозрение успешно шло в московском мюзик-холле, причем первое представление почти совпало с премьерой «Веселых ребят». 23 декабря 1934 года. Эта комедия и легла в основу киносценария, по которому Григорий Васильевич снял фильм, позаимствовав название у своего друга Чарли Чаплина «Цирк». Так называлась лирическая трагикомедия, поставленная великим комиком в 1928 году. Авторы переделали пьесу в сценарий без особого труда, работали вместе с Александровым и, главное, с композитором Дунаевским, для чего месяца на полтора уезжали к нему в Ленинград. Очень много времени уделяли музыкальные точки опоры фильма патетической песни о родине, и композитор, и автор слов Лебедев-Кумач предлагали много вариантов, однако долгое время никакой из них не вызывал единодушной поддержки. «Первым попал в десятку поэт, широка страна моя родная», и другие слова первой строфы получили общее одобрение. С удачными словами композитор вскоре сочинил ныне всем известную мелодию, а скрупулезный Василий Иванович продолжал шлифовать текст, доводя его до блеска. Вторую музыкальную комедию Григорий Васильевич создавал с учетом специфических возможностей Орловой. Фильм делался конкретно под нее, как сценарий «Веселых ребят» сочинялся под Утесовым. Однако необходимые формальности соблюдались. Фотопробы проводились, хотя фактически выбор исполнительницы был сделан задолго до начала съемок. Обычно фотопробы делаются, когда приходится выбирать из нескольких претенденток, и режиссер должен доказывать руководству студии обоснованность своего выбора актриса на ту или иную роль, именно опираясь на пробные снимки. Для цирка фотопробы Орловой проводились, и снимки долгое время получались неудачными. Это был какой-то рок. Все только руками разводили. Как же так? В жизни лицо актрисы восхитительное, на экране в «Веселых ребятах» выглядело превосходно, а сейчас почему-то получается плохо. Все, кроме всегда спокойного Александрова, жутко перенервничали истратили очень много пленки, прежде чем получились хорошие фотографии. Зато в сентябре удалось подготовить и, вопреки всем ожиданиям, быстро снять эффектный эпизод с танцем на пушке. Дунаевский еще при подготовке веселых ребят продемонстрировал, что насчет джазовых, бравурных, танцевальных мелодий его фантазии неистощима. Любовь Петровна показала, чего бы ей хотелось исполнить «па» в духе американского «one step» и нашего, до более знакомого, перепляса. Исаак Осипович в два счета придумал мелодию и тут же на студии инструментовал ее для оркестра. А Лебедев Кумач практически экспромтом сочинил исполняемые Марион куплеты «Диги-диги-ду, диги-диги-ду, я из пушки в небо уйду». Какое-то время Ильф и Петров интересовались проходившими съемками цирка, однако в октябре 1935 года сатирики на четыре месяца уехали в Америку. Вернувшись же, были они возмущены теми исправлениями и дополнениями, которые режиссер сделал без их ведома в сценарии. Но прежде чем говорить о конкретных изменениях, следует сказать, что после их возвращения в Москву между сатириками и основной частью кинообщества пробежала черная кошка. Дело в том, что у Шумяцкого появилась идея о строительстве специального киногорода, аналогичного американскому Голливуду, то есть огромной расположенной в южном районе страны базы, которой могли бы пользоваться все студии страны, собственным энергохозяйством, техническим оснащением, соответствующей инфраструктурой. Это позволило бы увеличить количество выпускаемых фильмов и значительно снизить их себестоимость. Съемочным группам не пришлось бы подолгу простаивать в ожидании хорошей погоды, отпадает нужда в строительстве дорогих павильонов. Удешевление производства было одним из главных козырей предполагаемого проекта. Впервые об этом начальник главного управления кинофотопромышленности написал 21 июля 1934 года в докладной записке Сталину, затем неоднократно говорил на разных совещаниях. Последний раз 13 декабря 1935 года на Всесоюзном совещании высших партийных руководителей, где выступал с докладом в присутствии членов ЦК. В принципе, склонный к гигантамании Иосиф Виссарионович отнесся к идее шумяцкого благожелательно, попросил план строительства города мечты, дал добро на проведение подготовительных работ ему по душе пришлась идея в чем то утереть нос америки поддержал бориса захаровича и орджоникинза курировавший промышленность и энергетику по расчетам шумяцкого на строительство такого города требовалось 4 года делались первые шаги в этом направлении в москве работавшим над циклом путевых очерков одноэтажная америка ильфу и петрову Кто-то из руководства Союза писателей подсказал идею поделиться своими впечатлениями непосредственно со Сталиным, написать вождю. Подобное послание не могло не затронуть широкий спектр проблем. Среди прочего, писатели, изучавшие американскую кинематографию в оригинале, затронули тему строительства специального киногорода. Они отнеслись к такой затее отрицательно, считали ее совершенно нерациональной. Киношники во главу угла ставили максимальное количество солнечных дней в году и красоту пейзажа. Писатели на основании своих бесед с американцами утверждали, будто те редко пользуются естественным солнцем, а стараются снимать в павильонах, где гораздо легче установить оптимальное освещение. Тогда не нужно дрожать, что на небе неожиданно появится облачко, которое застопорит работу. Больше того, у Голливуда сейчас появился серьезный соперник — Лондон, город с большим количеством туманов. Однако при современной кинематографической технике скверная погода мало кого смущает. Сталин не хуже Ленина понимал, что кино воздействует на массы гораздо эффективнее печатного слова и уделял внимание не только идеологической составляющей, но и технической. Получив письмо с подобными соображениями, генсек тут же дал указание секретарю разослать копии всем членам Политбюро ЦК и еще нескольким должностным лицам, в том числе начальнику ГУКФа. Шумяцкий ответил вождю моментально. Он писал, что Ильф и Петров не разобрались в сути вещей, Очевидно, общались в Америке со случайными людьми, ничего не смыслящими в кинопроизводстве. На самом деле, декорации и Юпитеры не могут стать полноценной заменой подлинному ландшафту и солнечному свету. Через несколько дней Борис Захарович встречался со Сталином на очередном просмотре Чапаева. Начальник ГУКФа без особого труда убедил Иосифа Виссарионовича в ошибочной позиции писателей и получил высочайшее добро на продолжение работ по выбору места для строительства киногорода. Короче говоря, Ильфу и Петрову дали понять, не настолько они свои люди в кино, чтобы к их советам прислушивались. Возможно, позиция писателей в отношении необходимости городка была ортодоксальной, Однако они на многое не претендовали, просто высказали свое мнение. Когда же обстоятельства касались их работы, они были до нельзя принципиальны. Вот показал им режиссер отснятые материалы цирка. Ильфу и Петрову увиденное Данельзе не понравилось. Сатирическая краска событий была пожертвована в угоду чрезмерной помпезности. Григорий Васильевич в ответ на их недовольство сказал, мол, менять сейчас что-либо поздно, да и не хочет он ничего менять. Все сделано как положено, зрителям понравится. Тогда авторы сценария пошли на беспрецедентный шаг, решили снять из титров свои фамилии. Все происходило интеллигентно, без каких-либо истерик. Ильф, Петров и Александров отослали совместные заявления в Управление по охране авторских прав, в котором, в частности, написали, по соображениям творческих разногласий с режиссером, авторы и режиссер пришли к соглашению не опубликовывать фамилии Ильфа и Петрова как автора сценария В отношении юридических оснований на получение авторских отчислений товарищи Ильфы и Петров полностью сохраняют свои права, согласно существующего закона об авторском праве, так же, как и режиссер, за написание монтажных листов режиссерского сценария. Что же могло не понравиться Ильфу и Петрову? Да многое. Их произведениям присущ тонкий юмор, ирония, пародийность, позволяющая шутить, сохраняя при этом серьезные выражение лица. Это признаки хорошего литературного комизма. У вскормленного молоком американских кинокомедий Александрова на первом месте стояло желание обильно насытить фильм гэгами, то есть доходчивыми, порой простейшими ситуациями, рассчитанными на людей с непритязательным, даже примитивным вкусом. Рецепты изготовления подобных трюков хорошо известны. Выбежал за кулиса разгоряченный после выступления директор цирка Пускай слон окатит его из хобота холодной водой. Тот-то смеха будет. Выронил Кнейшиц во время драки пистолет? Пусть его подберет обезьянка и выстрелит. Тут уж вообще зрители животики надорвут. Добро бы режиссер наполнил фильм своими трюками. Как нет же, он убрал много выдумок авторов. В сценарии «Приключения Скамейкина» Начинались с того, что он приезжал в цирк на такси, и пока делал раечки предложение, машина поджидала его с включенным счетчиком. Разумеется, всякие мелкие дела его задерживали, и через какое-то время суровая женщина-водитель, размахивая гаечным ключом, гонялась за нерасплатившимся пассажиром по всему цирку. Кстати, сократив всю эту коллизию, режиссер лишился одного гэга. Скамейкин прятался от своей преследовательницы в жерле аттракционной пушки. Когда же Кнейшетс, проверяя перед выступлением оборудования, нажимал кнопку, то Скамейкин вылетал из пушки и оказывался аккурат в объятиях таксистки. Благодаря спектаклю мизюк -холла» по Москве разошлось много реприз, в частности слова Скамейкин, обращенные к невесте «Ты мне безумно дорога! Каждая минута 10 копеек!» До обидного мало осталось в фильме про капитана Язычникова и его говорящую собаку Брунгильду. В картине капитан время от времени монотонно упрашивает директора цирка разрешить ему выступить, а Людвиг Осипович столь же монотонно отказывает. В сценарии же был смешной эпизод, когда к директору приходила бригада малых форм. Три эстрадных драматурга, написавшие для собаки новый злободневный репертуар, принесли объемную рукопись. Одного из авторов звали Бука. «Директор, вы это для собаки? Сорок страниц на машинке? Что вы думаете, собака вам научный доклад будет делать? Бука, а почему бы и нет?» «Директор». «Да, но ведь это же все-таки собака, так сказать, хунт. Она не может 40 страниц на машинке». «Бука». «То есть как это не может?» «Идеологии в двух словах не бывает. Маркс написал три тома, а мы уложили все это в 40 страниц, и ему еще не нравится. Капитан, у собаки свои запросы». «Бука». «Пожалуйста, мы учли собачью специфику». «Вот», — вырывает у директора рукопись и читает. «Разрушим старый мир». «Чем плохо?» «А вот еще. Построим новый мир». «Директор». «Брунгильда этого не может. Она собака. Бука». «В таком случае это чужды нам собака». «Директор». Сколько раз я говорил себе не давать авансов разным проходимцам? Бука. Аванс, аванс. Мы вам можем бросить в лицо ваши жалкие деньги. Директор. Мне? В лицо? Бука. Да, вам. Директор. Пожалуйста, бросайте. Бука. И бросим. Бояре, бросим? Директор. Что же вы не бросаете? Бука. Сейчас бросим. Бригада совещается, производит складчину и передает деньги Буке. Бука торжественно выходит на середину арены и швыряет деньги в лицо директору. Директор собирает деньги, подсчитывает их. «Директор, что вы мне бросили в лицо? 12 рублей. А взяли у меня пятьсот? Сейчас же бросьте мне в лицо остальные, слышите?» Бука. «Мы бросим вам в лицо остальные через две недели». Подобные интермедии не вписывались в структуру Александровского фильма. Григорий Васильевич делал упор больше на мелодраму, чем на комедию. Иначе, опять как в случае с веселыми ребятами, примутся обвинять в легкомысленности, излишнем «камиковании». Лучше от греха подальше сделать упор на то, что СССР по-настоящему интернациональная страна. Основная мысль произведения – только здесь существует полноправное равенство людей всех рас и национальностей, только советским людям присуща подлинная человечность, что позволяет считать социалистическое государство оплотом трудящихся всего мира. Был и соответствующий зачин в прологе фильма «Артистка цирка. Человек-снаряд» Марион Диксон убегает от разъяренных расистов. Несколько десятков мужчин не могут догнать хрупкую женщину с ребенком в руках. Совершив спорт, она впрыгивает в вагон трогающегося поезда, вбегает в купе, где сидит немец Кнейшутс. Теряя сознание, Марион падает в его объятия, а тот с удивлением смотрит на завернутого в одеяльце ее чернокожего ребеночка. О дальнейших событиях зрителям предложено догадаться самим. Наверное, Марион поведала случайному попутчику, что она работала в цирке, выступала с оригинальным номером, и тогда предприниматель решил стать ее антрепренером. Затем действие переносится в СССР, в Москву, куда к и Цимарион приехали на гастроли с аттракционом «Полет на Луну». Суть его проста. Женщина забирается в жерло специальной пушки, следует залп, и она взмывает под купол, усаживаясь на трапецию. Особенно внимательно наблюдал за их номером молодой режиссер Иван Мартынов. Он хочет подготовить подобный трюк, только сделать его более сложным и эффектным. Молодые люди полюбили друг друга». Вскоре Марион уже не представляет себе жизни без Петровича, так по отчеству она называет Мартынова, и решает остаться в Советском Союзе. Кнейшет всячески препятствует чужому счастью, шантажирует Марион ее прошлым, делает так, что во время исполнения аттракциона Иван едва не погибает, ссорит всех, кого только может. Однако все его подлые каверзы оборачиваются против него самого. В конце концов, озлобленный кнейшец выкладывает свой последний козырь, сообщает при сотне зрителей, что у Марион есть чернокожий ребенок. Зал тотчас поднимает его на смех. В Советском Союзе цвет кожи не имеет значения. Ничто не помешает счастью Ивана и Марион, покинувший жестокий мир капитала и ставший полноправным членом социалистического общества. В сюжете фильма встречается много нелогичностей. Основная заключается в объяснении причины того, почему Марион решает остаться в СССР. По фильму получается «Из-за любви к Мартынову». Насчет лояльного отношения советских людей к представителям всех рас она узнает уже после своего решения, и, можно сказать, случайно, ведь Кнейшет разоблачил свою ассистентку после того, как та решила остаться, и лишь потом Марион узнала, что здесь можно будет не скрывать страшную тайну, не стесняться своего чернокожего ребенка». Как позже выяснилось, всякие несуразности сюжета мало волновали зрителей. Они валом валили на цирк, в первую очередь, чтобы насладиться прекрасной игрой красавицы Орловой, которая на экране страдала, влюблялась, радовалась, и зрители сочувствовали ее героине. Это был бенефис артистки, триумф, взлет. Отныне на долгие годы светлое сочетание слов Любовь Орлова стала привычным для всех категорий кинозрителей, точнее, для всех советских людей. По каким-то причинам можно было не видеть фильмов с ее участием, но не слышать о ней было невозможно. Только по фамилии ее не называли, обязательно имя и фамилия. Любовь Орлова, как сейчас принято говорить, стала брендом. Григорий Васильевич умело использовал сильные стороны своего режиссерского дарования. Он отважился сделать синтетическое произведение, соединил два традиционных любимых зрителями жанра — комедию и мелодраму, рассказать трогательную историю, разжаловить публику и одновременно повеселить. В 30-е годы мелодрама в Советском Союзе ходила в падчерицах, Критики наклеили на нее ярлык буржуазного жанра. Значит, следовало изменить подобное отношение к ней, сделать из банальной истории советскую мелодраму. В нашей прекрасной действительности нет пищи для коварства и слез. Вот если в картине будут действовать представители буржуазного мира, тогда есть где разгуляться, тогда можно будет развенчать их гнилую идеологию. Сценарная основа давала возможность действовать в подобном направлении, чем постановщик с лихвой и воспользовался. Александров наглядно столкнул два мира: светлой советской действительности с мизантропическим наглым миром капитализма, где человек человеку волк. Экранное воплощение назойливо подчеркивается цветовой гаммой белой и черной. Все советское. Белая и пушистая, в западном властвует такой выродок, как проповедник расизма демонический брюнет Кнейшетс в черной накидке или в темном костюме. Что касается его несчастной подопечной Марион Диксон, эта фигура двойственная. Она пришла из мрачного мира чистогана и наживы, тучи-тучи, озабоченные своими проблемами в черном парике зато, порвав со старым и перейдя в финале в новый мир, тоже вся в белом. В сценарии у американской циркачки было имя Алина. Режиссер перекрестил ее в Марион Диксон. Знающие люди сразу отметили совпадение инициалов героини фильма с инициалами Марлен Дитрих, популярной немецкой киноактрисы, в 1930 году переехавшей в Голливуд и ставшей, по сути дела, американской. Для чего это понадобилось режиссеру? На что он намекал? Биографических совпадений тут нет. Даже полное имя артистки еще мало что говорило советским зрителям. Иностранные фильмы не заполонили наши экраны. Зато оно много говорило Александрову, который познакомился с Дитрих во время поездки по США. Она активно снималась на студии «Парамаунт», и ее экранный образ произвел большое впечатление на молодого советского режиссера. Григорию Васильевичу вообще многое понравилось в Америке, поэтому наши критики долго поругивали его за подражание голливудским образцам. Однако подобные обвинения — мелочь. На такие укусы не стоит обращать внимания. Всегда можно сослаться на изучение передового опыта, его творческое переосмысление. Речь идет не о простом подражании, а о равнении на эталон. Мы хотим показать, мол, нашим актерам по плечу тягаться за океанскими звездами. Советской артистки тоже под силу сыграть роль роковой женщины. При желании любовь Орлова даже внешне может стать похожей на Дитрих. Это подчеркнуто облегающим цирковым костюмом и котелком, напоминающими наряд немки-американки в «Голубом ангеле», где она сыграла кабареточную певичку «Лолу-Лолу». Если работу в русле американизированной музыкальной эксцентрики еще можно называть тенденцией в творчество Александрова, то «Цилиндр и танец на пушке» Откровенный киноцитат или, попросту говоря, плагиат. В дальнейшем за подобные вещи ему не раз вставит лыка в строку. Орлову же в сравнении с Марлен Дитрих постепенно начнет раздражать, вызывая у нее все большую неприязнь к заокеанской кинозвезде. В подготовительной работе с актерами Александров попросил помочь Елизавету Сергеевну Телешову, у которой в середине 20-х годов Любовь Петровна брала уроки драматического искусства. В «Веселых ребятах» Орлова играла раскованно, да и роль во всех отношениях была проще, без особых претензий. Однако сама же установила планку достаточно высоко. Поэтому в цирке давил груз ответственности, нельзя опускаться ниже достигнутого уровня. Тем более, что фильм в целом нес большую идеологическую нагрузку. Режиссер задался целью на частном примере показать громадные преимущества социалистического строя перед капиталистическим. Делалась эта сказка не только для внешнего употребления. Советскому агитпропу требовалось создать новую мифологию о наступлении Золотого века. В таком деле... Все средства хороши, все пойдет в ход. Комедия — так комедия, мелодрама — так мелодрама. Лишь бы превратить миф в действительность, начисто забыв о реалиях повседневной жизни, забыв про то, какое милое у нас тысячелетие на дворе. Приближалось время большого террора — Сталин прочно укрепился у власти и теперь был готов передушить своих соратников, большевистскую Старую Гвардию. Регулярно появляются новости о борьбе с троцкистами, а также их пособниками. Таковыми можно считать и институтского преподавателя, обсуждавшего со студентами политические взгляды Троцкого, и директора предприятия, взявшего на работу бывшего троцкиста и докладчика, обошедшего молчанием контрреволюционную деятельность троцкистко-зиновьевской оппозиции. До Орловой дошла неприятная новость о ссылке Бориса Юрцева, ее первого кинорежиссера, постановщика «Любви Алены». Борис Ивановича арестовали в ноябре 1935 года по доносу старого знакомого, работавшего у него ассистентом на съемках «Изящной жизни». Повод был ничтожный. Шутник Юрцев в компании не так поставил ударение в фамилии наркома внутренних дел, Генриха Егоды. За такой пустяк обвинили в связи с антисоветски настроенными людьми. Сослали на Колыму, искорежили талантливому человеку жизнь. Да, сейчас нужно вести себя предельно осмотрительно, иначе быть беде. Нынче желательно остерегаться любой крамолы. Необходимо всячески подчеркивать преимущество советского образа жизни. Пусть всем станет известно. Если в СССР за что-нибудь берутся, получится лучше, чем на загнивающем Западе. Вот и с цирковым номером у представителей западного искусства полет на Луну, а мы сразу сделаем полет в стратосферу. Здесь авторы сценария допустили оплошность. Мартынов предлагает это таким тоном, будто своей выдумкой оставляет иностранцев далеко позади. Они всего лишь на Луну, а мы так сразу в стратосферу. Чего уж там мелочиться. Однако дело в том, что Луна находится далеко за пределами стратосферы. Выходит, амбициозный Мартынов поставил перед собой более скромную цель. Не было у цирка научного консультанта, который бы все уточнил. А вот у фантастического фильма «Космический рейс» таковой был Константин Эдуардович Циолковский. Именно его советы помогли избежать ошибок. Однако Александрова в первую очередь в «Космическом рейсе» заинтересовало другое. Он обратил внимание на исполнителя роли командира стартовой бригады, Красавец, блондин с обольстительной улыбкой. Через несколько дней режиссер увидел его же в фильме Александра Довженко «Аэроград» в роли летчика. Поинтересовавшись, узнал. Это бывший мхатовец, 24-летний Сергей Столяров. Ныне, как призванный на военную службу, работает в Театре Красной Армии. Григорий Васильевич без проб пригласил его на роль Мартынова, советского антипода Кнейшица. Ему как раз был нужен человек с плакатной внешностью. Появится такой монументальный молодец на экране, и сразу как на ладони видны все положительные черты. Мужество, большая физическая сила и безграничная доброта. Столяров находился с театром на гастролях в Ленинграде, когда Григорий Васильевич позвонил ему. Артист согласился и на следующий день по телефону же диктовал ассистентке режиссера свои размеры. Нужно было шить костюмы для Мартынова. К концу фильма Иван Петрович обходит соперника по всем статьям. Сделал гораздо лучший аттракцион и вдобавок отбил у злобного иностранца красавицу Марион. Правда, последняя не представляла большого труда. Уж очень третировал бедную женщину антрепренер. Даже непонятно, чем она ему насолила. То и дело, лупцует ее почем зря. Лишь потом выясняется, что немец руководствовался старинной русской истиной «разбьет, значит любит». Ни с того ни с сего Кнейшетс признается своей ассистентке в любви и буквально заваливает женщину дорогими нарядами и мехами, которые тайком давно покупал для нее. Но, как говорится, поезд ушел. 6 декабря 1935 года в газете «Известия» было опубликовано большое, примерно на половину страницы, обращение группы ведущих кинематографистов ко всем работникам советской кинематографии. Это подзаголовок. Само же групповое письмо называлось «Боевые задачи советского кино». Уже из названия письма, построенного по всем канонам подобного рода призывов, становилось ясно его содержание. Сначала говорилось об успехах Советского Союза во всех отраслях знаний и производства, о том, что... Большевизм всегда отличался исключительно принципиальной чистотой, огромной силой самокритики и глубиной анализа. Далее перечислялись успехи советского кино. Затем на смену перечисления успехов в статье приходит здоровая самокритика. «Мы выпускаем до 100 фильмов в год. Америка же выпускает в год 800 фильмов» мы должны стремиться к крупнейшим масштабам производства, очертив себе планово последовательные этапы движения 200 фильмов, 300 фильмов и так далее. Ускорение развернет возможности, и мы подойдем спустя несколько лет к показателям 800-1000 фильмов в год. После этой маниловщины идет конкретика то есть предлагается, как это может быть достигнуто. Тут и расширение кадров драматургов, и вопросы о кинорежиссуре, актерах, проблемах техники и механизации. Завершается обращение привычной лозунговой демагогии. Сочинил письмо драматург Всеволод Вишневский. Строго говоря, в кино он занимал не самые ведущие позиции. Единственный фильм по его сценарию — Мы из Кронштадта, еще только снимался, да и то по пути едва не прикрыли, посчитали малоинтересным. Однако бывшего моряка Вишневского в мире искусства уже знали как чрезвычайно кипучего человека. Он всегда готов ввязаться в любую драку, заварить любую кашу, только бы это шло на пользу мировой революции. Многие считали его позером, думали, играет на публику. Но нет, Всеволод Витальевич действовал без всякой рисовки. Просто это был такой правоверный, совершенно искренний человек. Даже находясь в одиночестве, когда его никто не видит, заиграй по радио советский гимн, он встал бы и слушал его стоя. За какое бы дело Вишневский не брался, писатель всегда мыслил глобально. Любой материал стремился наполнить максимально возможным количеством своих оригинальных идей. В оригинале обращения есть фрагменты, не имеющие отношения к делу. Например, в то время, когда буржуазная наука, охраняемая усиленными караулами, работает в массе по преимуществу над утилитарными, чаще всего военно-потребительскими целями, Наука социализма ставит себе величайшие цели, они ясны. Уничтожение всех социальных болезней, продление человеческой жизни, борьба за совершенный тип человека, разрешение загадок жизни. Подобные фрагменты Вишневский собственноручно сократил. То ли подсказали, то ли сам понял, что не туда занесло. Правда, материала и без них хватало. Шутка ли восемнадцать страниц на машинке. Не станут же настоящие киношники писать обращение. Где уши им? А он взял и написал, и первый же подписал его, а вслед за ним еще двадцать восемь человек поставили свои подписи, сплошные зубры, все ведущие мастера. Под обращением нет только фамилии Эйзенштейна. Сергей Михайлович тогда находился в Кисловодске и прислал телеграмму с просьбой поставить свою подпись. Но то ли он поздно спохватился, то ли телеграмму не туда пришпилили, только его подписи нет. Зато остальные кинолидеры тут как тут. И среди прочих читатели увидели фамилию Любови Орловой. Это означало, что она вышла на звездную орбиту, что заранее приносило будущему фильму с ее участием определенные дивиденды. Любовь Петровна играла в цирке с большим воодушевлением. Чувствовала, после этой роли она сделает очередной, причем мощный рывок по пути к известности. Подстегивала мысль о том, что ее увидят сотни тысяч кинозрителей. Это не жалкая горстка театральных. Вообще театр с его изнурительными репетициями, участием в хоре, эпизодическими ролями был почти забыт. Вспомнился лишь, когда встретила на студии Владимира Канделаки своего партнера по концертному танцевальному номеру. Он по-прежнему работал в музыкальной студии Немировича Данченко и сейчас в соседнем павильоне снимался в фильме «Поколение победителей». Там у него большая роль. «Если согласишься сыграть в цирке, крошечный эпизод, я поговорю с мужем», — предложила Любовь Петровна. Она имела в виду заключительную сцену, когда люди разных национальностей бережно передают друг другу чернокожего сынишку Марион и поют малышу колыбельную песню. В том эпизоде кандалаки сыграл грузина. Его партнерами были известные артисты Герага, украинец, Свердлин, туркмен, чернокожий Вейланд Рот и Михойлс, еврей. Сама Орлова считала, что сцена колыбельной для нее оказалась сложнее остальных. Тому много причин. Во-первых, режиссер настаивал, чтобы она пела спящему у нее на руках ребенку. Поскольку же малышу было трудно заснуть в шумном, ярко освещенном павильоне киностудии, то съемки затянулись на несколько часов. Во-вторых, композитор придирчиво требовал добиться определенного звучания. Даже отдыхая в Ялте, Дунаевский обдумывал музыку к фильму. Проверяя колыбельную из цирка, «Я прихожу еще раз к убеждению полной необходимости низкого звучания голоса», — писал он. «Пусть это и трудно для связок Любови Петровны, но достигает цели целиком и категорически. Конечно, я вовсе не делаю отсюда никакого принципа, но где нужен интим, теплота, там высокий регистр мешает. Он придает нарочитый концертный характер». В-третьих, сценарий подразумевал Марион Диксон особый русско-английский акцент, поэтому Любове Петровне пришлось много работать над произношением. Тут ей очень помог Ллойд Паттерсон, отец двухлетнего чернокожего Джемса, сыгравшего в цирке сынишку главной героини. Недавний эмигрант Паттерсон еще плохо знал русский язык. Любовь Петровна подолгу разговаривала с ним прислушиваясь к особенности речи. В некоторых сценах, например, когда Марион напевает «Широка страна моя родная», Ллойд Паттерсон стоял рядом с режиссером и оператором, подсказывая Орловой, как следует произносить с правильным акцентом то или иное слово. В 60-х годах прошлого века возник жанр так называемых «фильмов-катастроф», Специфика этого жанра предполагает, что, несмотря на соблюдение техники безопасности и усиленные меры предосторожности, рискуют не только профессиональные каскадеры, но и артисты. Да и другие участники творческой группы, как это произошло со вторым оператором Петровым. Во время подготовки съемки эпизода с проходом львов по огражденному металлическими прутями коридору он зазевался. Стоял спиной слишком близко к сетке, и лев, дотянувшись мощной лапой до оператора, провел по руке от плеча до локтя. Для актеров сценарий цирка не предусматривал больших опасностей, однако ни одна съемка не проходит без досадных случайностей. Так и здесь. Во время съемок пролога, когда Марион с ребенком убегает от расистов, Любовь Петровна споткнулась и до крови разбила колени. В сентябре же она получила травму с более ощутимыми последствиями, став жертвой не только случайности, но и объективных обстоятельств. Дело в том, что Александров, на зависть другим режиссерам, выторговал в управлении хорошие условия, Цирку выделили дорогую импортную кинопленку. У этой медали имелась оборотная сторона. Чтобы не допустить перерасхода дефицитного материала, съемки велись под контролем специального человека из ОГПУ, предшественника НКВД. Приходилось сто раз подумать, прежде чем снимать лишний дубль. Иначе потом неприятности не оберешься поэтому все эпизоды старательно репетировались. Любовь Петровна тоже старалась не подвести мужа под монастырь. Помимо всего прочего, у артистки здесь была большая физическая нагрузка, поэтому ей приходилось тренироваться на турнике, отрабатывать акробатические трюки, разучивать танцы. Именно с танцами связан неприятный казус, произошедший во время съемок. Речь идет об одной из эффектных сценок. Перед стартом в небеса Марион поет бодренькие куплеты и приплясывает. Как это часто случается, артистки выглядевшие на экране веселой и беззаботной, во время съемки пришлось далеко не сладко. Во-первых, она танцевала на маленькой диаметром 75 см площадочке, венчающей ствол пушки. Это серьезная нагрузка, энергично, двигаясь на таком пятачке, не свалиться с него. Расположен же он был на четырехметровой высоте. Безусловно, внизу были натянуты страховочные сетки. На чеку стояли люди, готовые в случае чего моментально броситься на помощь. Однако всего не учтешь, и беда пришла оттуда, откуда не ждали. Внутри пушечного ствола были установлены софиты эффектно освещавшая артистку снизу. На репетиции их лампы горели в полнакала, и никому в голову не пришло, что когда их включат на полную мощность, стекло сильно нагреется. Марион Орловой по ходу действия предстояло не только отбить на нем чечетку, но и сесть, имитируя при этом игру на банжу. Все было успешно отрепетировано. Лишь во время съемки Любовь Петровна почувствовала, что селась на раскаленную подставку. И вот что значит профессионализм высшей марки. В тонком обтягивающем трико, который мало чем могло защитить тело от жара, артистка играла перед камерой с таким легким бесшабашным видом, будто находится на скамейке в парке, а не поджаривается». Преодолевая боль, она ни скомкала, ни на секунду не сократила отрепетированную сцену. Чтобы не сорвать дубль, сыграла все до конца. Смотря этот ставший хрестоматийным эпизод цирка, зрители восхищаются невероятным темпераментом и обаянием улыбающейся артистки, высоко оценивая ее талант. Однако, насколько выше они бы его оценили, Если бы знали, что при исполнении этого лихого дивертисмента Орлова испытывала боль, и в результате, пусть даже не продолжительного сидения, получилась сильный ожог. Премьера фильма прошла с большой помпой. Как по заказу, она состоялась в день личного праздника Орлова и Александрова очередную годовщину их знакомства 23 мая 1936 года в Зеленом театре ЦПКО имени Горького. Театр открылся 4 года назад. Здесь часто организовывались театрализованные представления, даже проходили спектакли Большого театра. Однако премьер кинофильмов раньше не было. Их целесообразность вызывала сомнения. Слишком большие размеры этого зала под открытым небом могли плохо отразиться на качестве изображения и звука. Шумяцкий тоже был против этой рискованной затеи, ведь отечественная промышленность не готовит техники для подобного кинопроката. Однако режиссер нашел союзников в руководстве парка. Благодаря энтузиазму парковых... Была закуплена зарубежная техника, сооружен экран площадью 170 квадратных метров, установлены дополнительные места и, в конце концов, состоялась премьера, на которой присутствовали 20 тысяч зрителей. Билеты были раскуплены в один день в парке и на подступах к нему дежурила конная милиция. Теплая безветренная погода, звездное небо, окружавшие необычный кинозал вековые деревья — все способствовало успеху премьеры. Зрители сопереживали персонажем, несколько раз действие сопровождалось аплодисментами, а ближе к концу фильма зрители встали и аплодировали в такт песни «Широка страна моя родная», а на сцене, словно сошедшие с экрана, появились исполнители основных ролей. Но далеко не все. В частности, к большому разочарованию зрителей, и особенно зрительниц, не было Сергея Столярова. Виной всему инцидент, о котором собравшаяся на премьеру публика, не знала. Дело в том, что Александров постарался наводнить город рекламой, и везде подчеркивалась главенствующая роль Орловой. Изображение фигуры Марион Диксон было установлено недалеко от их дома, на колокольне Страстного монастыря, одном из самых высоких сооружений в районе. На расклеенных по городу афишах крупным планом лицо Марион. Другие персонажи словно горох рассыпаны внизу. Фамилии заслуженных артистов Любови Орловой и Никиты Курихина набраны более крупным шрифтом, чем остальные. Со всем этим можно как-то смириться. Но когда артисты увидели, что на огромной афише у входа в парк указаны только фамилии Орловой и Столярова, Масальский, Кнейшиц, и комиссаров, Скамейкин, возмутились. Сказали, раз мы не указаны, нам здесь делать нечего. И удалились. Принципиальный Сергей Столяров в знак солидарности со своими мхатовскими товарищами тоже ушел. Рассерженный Александров постарался сделать так, чтобы Сергея Дмитриевича долго не снимали на главной студии страны на Мосфильме. Вообще у Читы Орловы и Александрова близкие отношения с партнерами по фильмам не складывались, заканчивались съемки и все расставались как чужие люди. Ни друг к другу в гости, ни на премьеры, ни на спектакли. В лучшем случае обменивались поздравительными открытками или телеграммами. Этого Любовь Петровна по доброте душевной делать не забывала. В архивах сохранилось много ее поздравлений, в основном с юбилеями. Что же касается длительных отношений, то они поддерживались с Джемсом Паттерсоном, малюткой, сыгравшим в цирке сынишку Марион. Как и все другие артисты, игравшие в цирке, маленький Джемс быстро получил всесоюзную известность. Только за первый месяц проката в Москве и Ленинграде картину посмотрели 5 миллионов человек. Количество зрителей день ото дня увеличивалось, фильм уже добрался до самых до окраин. Редкая газета не публиковала рецензию о новом фильме, причем писали о нем не только профессиональные критики, иногда помещались отзывы зрителей. Обычно зрительские отклики записываются журналистами и ими же редактируются. Если в крупных газетах к подобным процедурам относились серьезно, то в скромных районных газетах больших требований к материалам не предъявляли, на погрешности стиля закрывали глаза, как записывали, так и публиковали». Поэтому именно в таких газетах сегодня можно услышать искренние и простодушные слова рядовых зрителей. Вот, например, подборка «Зрители о фильме», опубликованная в газете «Бориса Глебская правда», выходившая в городке Воронежской области. «Я эту картину буду смотреть еще два или три раза, чтобы запомнить мелодию музыки. Хотя я и видел эту картину». Но обязательно еще раз пойду посмотреть ее с женой и сыном. Эту картину должны видеть все трудящиеся. Любовь Орлова в роли Марион Диксон показывает высокое мастерство советского артиста и правдивого показа типа. «Цирк — потрясающий фильм», — делал вывод обозреватель газеты Алданский рабочий», 17 сентября 1936 года. Он показывает, каким уважением пользуется у нас женщина-мать и какой ничтожной ее считают за рубежом. У нас великая дружба народов, там вражда и ненависть. Но, пожалуй, самая недвусмысленная оценка случайно получилась у сотрудников газеты «Ударник», выходившей в городе Котельнич Кировской области. В положительной рецензии там попалась фраза Сама обстановка советского цирка вскоре заставляет Диксон понять нашу социалистическую родину.